Все было готово к походу в неведомую тьму. Все да не все, ведь если заметят слабый дымок, если жупел что учует, он же спроводит сюда всю дружину добивать преступного обидчика, а они увидят ход и кинутся в погоню. Придется погодить.